Глава 11. Ушёл. У Веры долго ещё горело в груди от невысказанного возмущения. Стояла в прихожей, сжимая и разжимая кулаки. Потом резко выдохнула и тряхнула головой, избавляясь от оставленного им тяжёлого осадка. Дом как будто наполнился его давящей аурой. Захотелось проветрить. Ушла в свою спальню. Открыла окно и стояла, подставив лицо ветру. Пусть выдует из лёгких отраву, заберёт злость, успокоит дыхание и эмоции никому не нужные, пусть забирает. Пусть, к чёртовой матери. А диван этот надо выбросить, потому что она теперь сесть на него не сможет. Слишком многое будет всплывать в памяти, ненужное. Умерло прошлое. Нет, теперь её Саши есть верховцев Александр Всеволодович, и они живут на разных планетах. Только, к сожалению, он методично будет к ней являться, чтобы напомнить о себе, впрыснуть в душу яда и забрать сына на выходные. Вера опёрлась рукой об оконный переплёт, опустила голову на руку. Чёрт с ней. Главное, чтобы с Вовкой всё было в порядке. Это ничего, что у неё в груди вместо сердца опять дранные лохмотья. Это пройдёт. Вернулась в кухню. Там всё так и стояло: недопитый чай в чашках, недоеденная шарлотка. Пусто так без мальчика. Задумчиво всё убрала, помыла, навела порядок. Потом заварила себе чаю и села за стол одна. Пустой стол, пустой чай. Зато полная чашка. Какое-то время сидела, закрыв глаза и вдыхая витавший тут запах шарлотки, грела пальцы. Всё пыталась представить, как там, что там происходит, где её уже нет. А в голове вертелось: королевы могут королей поменять, пока королина в войне. Не хочу больше, чем надо знать. А что теперь мне? из песни Елены Ваенги. Действительно, зачем ей больше, чем надо знать? Её жизнь Александра Всеволадовича Верховцева ничего лишнего не надо знать. И так всё известно. За Вовку, конечно, было неспокойно, не смогла она уберечь его. Втянули они так и пацана в свои взрослые игры. Потянулась за телефоном, набрала Леру. Ну что, планы не изменились? О чём ты говоришь? Хорошо. Встречаемся где? Подруга назвала модное и дорогое пафосное кафе. Хм, озвучила своё удивление Вера. Раз в год можно себе позволить. Раз в год? А если она окажется не тот, и других придётся тестировать? Тьфун тебе на язык, засмеялась Лера, а потом проговорила: Что поделаешь? душа праздника просит. Ну, если душа. Во сколько сбор? В 5 и попрошу не опаздывать. Ну всё, давай, а то я ещё в салон должна успеть. Неугомонная Лера, вечно находящаяся в поиске. Вера ещё какое-то время смотрела в пространство, потом допила чай, вымыла кружку, поставила на место и вышла. Время 11. До пяти еще шесть часов. Надо чем-то себя занять. Глянула в зеркало, повертела головой. В углах глаз начали появляться морщинки. На лбу. Не девочка, тридцать пять лет уже. Вера вздохнула и пошла приводить себя в порядок. Все-таки новая жизнь начинается. По правде говоря, ощущения не из приятных. Дошно и привкус поганой. Выйдя из подъезда в Верховцев почувствовал себя, будто сквозь заросли терновника продрался, оставив куски шкуры на шипах, а в самих зарослях. Ему стыдно было признаться себе, что струсил обернуться, взглянуть на последок в глаза этой провожавшей его холодным взглядом рыжей львицы. За детёныша переживает, а сама на радостях в кафе собралась. Ложивая с... опять скинулась обида. Недолго жена переживала. А на хрен ему это надо? Думать ему об этом на хрен надо? Сосредоточился на Вовке. Мальчик молча сидел на заднем сиденье и смотрел в окно. "Ремень пристегнул?" спросил он, хотя и видел в зеркало, что ремень пристёгнут. Просто надо было с чего-то разговор начинать. Да, папа, ответил мальчик, не отрывая взгляда от окна. Когда с мамой ездишь, пристёгиваешься? Конечно. Теперь наконец сын смотрел ему в глаза, подмигнул, стараясь показать больше веселья, чем на самом деле испытывал. Сегодня у нас большая программа, и тебя ждут сюрпризы. Сын только шевельнул бровями. Александр неожиданно испытал странное чувство. Показалось вдруг, что из них двоих, именно он, желторотый пацан, ощущать, что девятилетний мальчик видит все его тайные душевные движения, было не совсем приятно. Молчание затянулось. Чтобы как-то его разбить, Александр сказал: "Сначала поедем домой". "Хорошо, папа". Опять молчание повисло. И чем ближе они подъезжали к дому, тем почему-то в душе всё больше обозначалось маленьким подленьким клубком неуверенность. Мужчина шумно выдохнул, сбрасывая нежелательные эмоции, и перевёл взгляд на дорогу. Наконец подъехали к дому, потом поднимались в лифте, и всё это время опять какое-то густое молчание, а внутри как будто назревает что-то. И за каким-то чёрт там всплывают ненужные мысли. Перед самой дверью верховцев остановился, взглянул на Вовку, тот замер, глядя прямо перед собой. Всё сложнее, чем думалось сначала. Уже и затеи Вики казалась не такой удачной. Однако мужчина переступил через свои сомнения и отпер дверь, пропуская сына вперёд. И в это время со стороны кухни послышались тихие шаги. Александр заметил, как застыл Вовка и выругался про себя. Сколыхнувшаяся смесь раздражения и неуверенности сдавила горло. В итоге раздражение победило. Он резко дёрнул шеей, кого и чего стесняться в собственном доме, где он хозяин. Из кухни навстречу им появилась по-домашнему одетая, улыбающаяся Вика. "Здравствуйте", проговорила, мягко подходя ближе. Здравствуйте, спустя несколько секунд проговорил мальчик. Вика продолжала улыбаться, мальчик молча смотрел на неё. Александр прокашлялся. Сын, познакомься, это моя личная помощница Виктория. Странное облачко пронеслось по лицу Вики, однако она улыбнулась ещё шире и протянула мальчику руку. Можно просто Вика. Это был важный момент. Вёрховец затаил дыхание, ожидая, как сын отреагирует. Время растянулось словно резиновое. Он успел отметить, что Вика в удлинённых синих джинсиках и домашнем пуловере, почти такого роста, как Вовка. Мальчик крупный, весь у него невольная гордость. В этот момент сын выразительно посмотрел на Викины пушистые домашние тапочки. потом скинул на него какой-то слишком взрослый для девятилетнего ребёнка взгляд и, склонив голову, представился. «Владимир!» Как-то сразу повеяло холодом, а Викина рука так и повисла в воздухе. Улыбка слегка померкла, но она тут же собралась. В следующий миг улыбка заблистала снова. «Прошу!» — проговорила она, и, сделав приглашающий жест, ушла в кухню пошли сын мыть руки верховцев первым двинулся вперёд по коридору чувствуя как постепенно копившееся раздражение начинает искать выход в кухне усервирована на стала их ждала вика ему достался быстрый взгляд а мальчику приветливая улыбка прошу садитесь за стол будем кушать она старалась казаться радушной Правда, старалась. Александр видел это. Садись, сказал Вовке, отодвигая для него стул. Вот и хорошо. Вика уселась рядом и доверительно затарахтела, улыбаясь как заправский аниматор. Тебе чего положить, Владимир? Вот это очень вкусно, рекомендую. А потом пойдём мы в мир квестов. Там так здорово, знаешь. Кстати, как тебе понравился подарок? Но договорить она не успела. Мальчик странно улыбнулся, убрал со стола руки. Спасибо, Виктория. Я не голоден. Встал и обратился к отцу. Папа, если ты не возражаешь, я подожду в комнате. Иди, проговорил Верховцев, комкая в кулаке салфетку. Мальчик неслышно вышел, а в кухне повисло тяжёлое молчание. Бледная Вика хмурилась, глядя куда-то в угол. Идеально сервированный стол как пеплом покрылся. "Я начала она вымученно улыбаясь. Вёрховцев бросил салфетку на стол и вышел. Мальчик действительно обнаружился в своей комнате, сидел перед выключенным компьютером. "Почему ты ушёл?" спросил Вёрховцев, подходя в плотную Вика старалась, готовила. Это невежливо. Прости, ответил мальчик, отворачиваясь. Я не голоден, папа. Я тут подожду. Почему ты ушёл из-за стола? Он встал так, чтобы видеть лицо мальчика. Ребёнок выдохнул, плечи его как-то сутулились, а потом он заговорил, объясняя ему взрослому дядьке, как маленькому. Во-первых, я не голоден. Я дома наелся. Мама испекла шарлотку. А во-вторых, ты не мог бы отвезти меня домой? Ты можешь объяснить почему? Не голоден, ладно, но Понимаешь? Мальчик поморщился. В мир квестов мама водила меня в эту субботу на мой день рождения. А подарок? Да, спасибо, мне понравилось. Просто я в такие игры уже давно не играю. После этих слов у верховца было чувство, как будто что-то липкое и холодное стекает по лицу. Кожа на лбу собралась в складки, а потом снова расправилась. Пошли, сказал мужчина, резко выбрасывая руку и поднимая сына со стула. Поехали в любое место, куда скажешь. Где ты ещё не был? Поехали. и прямыми ходами с дому, где он, казалось, задыхался. Они уже отъехали от дома, когда молчавший до этого Вовка выдал: "Мне надо вернуться домой пораньше, чтобы мама не волновалась. Она собиралась в кафе, и если я буду дома, мама не будет дёргаться и сможет посидеть спокойно". "А с какой стати я дёргаться?" взглос просил верховцев, а пальцы стиснули руль так, что побелели костяшки. Она же веселиться пойдёт, я так понимаю. Разговор опять сошёл на нет, потому что верховца одушило странное чувство несправедливости, а мальчик просто молчал. Наконец он пересидел себя. Сейчас половина первого. Куда бы ты хотел пойти? В кино? Куда? С минуту мальчик молчал, потом начал задумчиво. Знаешь, папа, я никогда не видел живых лошадей. У живых лошадей? переспросил мужчина. И подром был в противоположной стороне. Туда было ехать по пробкам почти полтора часа, и столько же обратно. Он взглянул на часы. Но «Ну, если нельзя, начал Вовка. Живых лошадей говоришь? Поехали на и подром. Не только посмотришь, но и покатаешься. Развернулся и погнал машину обратно. Потом смотрел издалек, как мальчик катался с инструктором и думал. Чувствовал себя идиотом. Раздражение бродило. Злость на себя, на ситуацию, на всё. А на обратном пути они попали в дикую пробку. Уже стемнело. Вовка сидел, как на иголках, и заметно нервничал. Это раздражало ещё больше. «Не ёрзай!» сказал, глядя на сына в зеркало. В конце концов, у меня заночуешь. В салоне ощутимо потянуло холодом. А это твоя помощница? Она живёт с тобой, да? спросил сын. Ведь это очевидно, да. Он же сам затеял это, сам собирался познакомить сына с Викой. Да, она живёт со мной. Повисло густое тягостное молчание. Я не могу, сухо проговорил мальчик, отворачиваясь к окну. Мама будет волноваться. Хорошо. Челюсти сжались, гоняя желваки. Впрочем, это даже было ему на руку. Сейчас позвоним твоей маме, узнаем, где она. Вытащил смартфон и стал набирать номер своей бывшей.